Я понял, князь. Ну и прекрасно. А главаль поднялся. Теперь иди, не стану мешать пиршеству, не стану провоцировать слухи. Бывай, Друхард, п о ж е в а й нареченным счастья от моего имени. п р е м н о г о благодарен, милздарь, князь. Эсси Довен, да сидевший на табуретке в окружении плотного венчика слушателей, напевала мелодичную грустную балладу о достойной сожалении судьбе покинутой любовницы. Лютик, опершийся столб и бормоча себе под нос, высчитывал на пальцах такты и слоги.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 Геральт проследил за взглядом поэта, но кроме нескольких девушек с полураскрытыми ртами, не обнаружил ничего любопытного. Лютика дернул курточку, сдвинул шапочку на бекрень к правому уху и пляшущей походкой направился к лавке. Ловким фланговым маневром обойдя стерегущих девиц Матрон, он начал свой обычный ритуал щ е р е н и я зубов. Эсси д а в е н окончила балладу, получила аплодисменты, небольшой мешочек и большой букет красивых, хоть и несколько привядших хризантем.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 Уксусник упорно именовал послабление нравов по носам, поэтому Геральту непросто было хранить серьезность. Эсси стояла у стены, под пучком омелы, в одиночестве настраивая лютню. Ведьмак видел, как к ней приближается юноша в узком парчелом кафтане, как что-то говорит поэт Эсси, слабо улыбаясь. Эсси взглянула на юношу, немного скривив красивые губы, быстро произнесла несколько слов. Юноша с у т у л и л с я и скоренько отошел, а его уши, красные как рубины, еще долго светились п о у м р а к е — Мерзость, позор и срамота! — продолжал уксусник. — Сплошной великий понос, м е у з д а р ь Верно, — неуверенно подтвердил г е р а л ь д вытирая тарелку хлебом. — Прошу тишины, благородные дамы, благородные значить господа! — крикнул д р у х а р д выходя на середину залы. — Знаменитый мэтр Лютик, хоть и немного з н а ч и т хворый телом и притомившийся, споет для нас знаменитую балладу о знаменитой королеве м а р г е н н е и Черном Вороне. Он проделает это в ответ на горячую, значит, просьбу у Мельниковой дочери мазели Биелки, к о т о р ы й как он выразился, отказать не может. Мельникова дочка Биелка, одна из наименее пригожих девушек среди всех сидевших на лавке, п о к р а с и в е л о мгновение ока. Поднялись крики и хлопки, заглушившие очередной понос старичка, отдающего уксусом. Лютик выждал, пока наступит полная тишина, проиграл на л ю т неэффектное вступление и начал петь, не отрывая глаз от дочери Мельника Биелки, которая хорошела от куплета к куплету.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 обнять сутулившиеся плечи. «Зачем — Зачем? — спросила она холодно, не поворачиваясь. — Зачем ты это сделал? Она глянула на него краешком глаза, и в е д ь м а вдруг понял, что ошибся. Неожиданно понял, что фальшь, ложь, притворство и бравада завели его прямо в трясину, где между ним и бездной будут уже только пружинищие, сбившиеся в тонкий покров травы и мхи, готовые в любую минуту уступить, разорваться, лопнуть. «Зачем — Зачем? — повторила она. —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 «Пойдем, я спою». Она как-то странно взглянула на него и, Дунуф, откинула прядь с глаза. «Спою для тебя».